Глава четвёртая. Что стряслось? Кто в беде? Новость о множественных сигналах СОС была, мягко говоря, несвоевременной. Долг, конечно же, обязывает на вопле о помощи реагировать немедленно, но мне бы и самому она не помешала. Но когда я получил ответ от Альты, брови мои полезли на лоб. «Ты дальше можешь отмалчиваться, но, боюсь, у меня известия, которые сделают тебя более разговорчивой». Лидия посмотрела на меня с полнейшим презрением и решила не отвечать. В её глазах читалось: делай, что хочешь. Дальнейшую беседу с тобой я продолжать не намерена. Не хочешь знать, что Фрипорт как резаный орёт в эфире Мейдэй и спасите наши души? Ладно, хорошо, не буду рассказывать. Что с Фрипортом? Лидия заскакала так сильно, что чуть не скинула меня. Тише, тише, тише, успокойся. Я едва не свалился с этой бешеной кобылки. «Сволочь!» — и не думала успокаиваться Лидия. «Оставь в покое фрипорт!» «Да ты с ума сошла! Я и мои люди все здесь! Я понятия не имею, кто вас там потрошит!» «Хотя кое-какие мысли у меня на этот счёт имеются. Скорее всего, на тебя обиделись те люди, которые подбросили информацию. Не надо было их курьера перекупать. Не хочешь сказать, кто это, чёрт возьми, был?» «А, поняла! Ты меня разводишь, да?» Секундное замешательство у Лидии опять сменилось на презрительную улыбку. «Ай да, спроецируй сюда данные сонарного комплекса!» Я специально произнес просьбу вслух. Проектор под потолком стыковочного узла зашевелился, возле подвешенной подлодки появилась полупрозрачная карта с отмеченным красной меткой фрипортом. Вокруг подводного города расходились круговые красные волны. На каждой висела пометка «СОС». «Думаешь, мы готовились и заранее такую красоту нарисовали?» — спросил я у как громом поражённой Лидии. «Нет, нападение на Фрипорт происходит здесь и сейчас!» Её взгляд метался по тревожным сигналам. «Скажи, кто передал тебе данные о наших семьях!» — заорал я ей прямо в лицо. «Евгеники!» — гневно выплюнула она. Мне как дубиной по голове заехали. «Везде, во всех тёмных делишках замешаны монахи». «Они как вороны преследуют меня всю жизнь, да и не только меня, как оказалось. Лидия вон тоже у них под колпаком». «Кто напал? Данные есть?» Лидия почти мгновенно перешла от лютой ненависти к сотрудничеству. Привязанность к семье, которую она потеряла еще в младенчестве, была намного слабее, чем беззаветная любовь к собственному подводному городу. Вместо ответа Альта вывела на карту метки». «Люди Флинта, седые волки, непрощенные, веселые дикобразы», — прочитала Лидия. «Мне эти названия ни о чем не говорили, но девушка узнала их сразу». «Четыре! Сразу четыре клана наемников!» «Ты же понимаешь, кто их нанял?» Судя по смятению на лице Лидии, до нее эта очевидная истина еще не дошла. «Церковники присылают к тебе человека, ты его перекупаешь, получаешь информацию о том, что его наняли евгеники». И до тебя, правда, не доходит, кто стоит за уничтожением Фрипорта? Наемников отправили монахи! Они же стравили наши семьи и убили меня». «Убили?» — удивилась Лидия. Для заносчивой правительницы недавние события подкинули слишком много сюрпризов. «Убили», — подтвердил я. «Но это долгая история. У нас есть дела более насущные. Прислушайся к себе. Ты кого больше ненавидишь, меня или церковников?» Прислушалась. «Плюс-минус одинаково». «Хорошо», — сказал я, вставая с Лидией. «Можешь продолжать жить со своей ненавистью дальше». «Лэд, мне надо вафрепорт». «Хи? Это твои проблемы, они меня не касаются. Сейчас подготовим карты, загрузим вас туда и будем думать, что с вами делать. Хотя выбор у нас невелик». Вариантов, что делать с Лидией и ее бандой, на самом деле немного. Наиболее надежный — головорезов в воду. Лидию тут даже, а потом спокойно разбираться с умом. Но он в списке моих первостепенных целей переместился с первого на второе место. Как бы мне не хотелось увидеть его голову на блюде, но что-то подсказывало, что бассаан — всего лишь слепое оружие. Инструмент, как и Лидия. И, наверное, как и я. Ведь если верить Бушке и Атлантам, то вражду между семейством Лидии и моим раздули как раз-таки эти упыри. Под тюрьму мы выделили одну из кладовок в исследовательском комплексе. Когда я караульным оставил Яна, Бушка и Эн смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они не знали, что на дверь Лидия наложила такие блокировки, которые Ян ни в жизнь бы не смог обойти. Но мне надо дать ему поговорить с Лидией. И мой коварный план сработал. Не прошло и пары часов, как в центр управления забежал довольный Ян. «Уговорил! Я ее уговорил!» — отвлек он нас от созерцания и уничтожения фрипорта. Сигналы бедствия на этот момент затихли. Датчики регистрировали лишь мощные взрывы. «Твари!» — бесилась в моей голове Альта. «Они же уничтожают город! Обваливают своды!» Мне, конечно же, было жаль наследия Атлантов, но в данный конкретный момент больше интересовало, о чём же пошепталась влюблённая парочка через запертую дверь. «На что?» — спросил я. «Она согласна нам помочь!» «А мы нуждаемся в её помощи?» Что нам может дать королева без королевства?» «Ну, у нас есть бойцы, которые сидят вместе с ней в нашей кладовке. Кстати, ты почему пост бросил? Там крабы сторожат», — отмахнулся от претензии Ян. «У неё люди и в Фрипорта есть человек двадцать-тридцать». «Три десятка человек я и сам нанять могу. При этом они не будут пытаться меня убить», — резонно возразил. «Ваша вражда в прошлом». «Я с Лидией поговорил. Она теперь хочет перебить только монахов». И «Я должен в это поверить? Выпустить ее с людьми из карцера и ожидать, ножа в спину?» «Ну, она обещала...» «Когда ты ее впустил на базу, она тоже, скорее всего, обещала с нами просто поговорить?» Я напустил голову, но уперто пробубнил. «Хорошо же, все закончилось». «Позволь с тобой не согласиться», — встрял в беседу Бушку. «Мне не нравится, когда меня поют транквилизаторами». «Согласна. Меня тоже не устраивает, что у нас по убежищу скачет баба с пистолетом, которая хочет прострелить мне голову», — вторила ему Энн. «Ты же понимаешь, что притащить ее сюда было ошибкой. И выпустить из карцера без всяких гарантий и обязательств мы не можем». «Она может поклясться, что пока вы не размажете Евгеников». «Ты поверил клятве человека, семью которого убил». «Я перебил, Яна». Может для кого-кого, а для Яна семья ценность представляла. Поэтому и ответить он смог не сразу. Да я и сам бы не знал, как разгадать этот ребус, не дай мне Альто подсказку заранее. Клятва дела хорошее, но у меня для Лидии предложение. Мы ставим ей один мод. «Что за мод?» — насторожился Ян. «Мини-бомба, подключённая напрямую к сети. Не понравится Энн, как Лидия себя ведёт. Пуф! И нет у неё половины черепа», — пояснил я. «Не-не-не, так не пойдёт!» — начал горячо возражать Ян. «Только так и пойдёт!» — надавил я. «Не забывай, что вопрос с твоим предательством...» «Да я вас не предавал!» «Это только тебе так кажется. Если раньше твои выходки можно было назвать опрометчивыми поступками, то последние из них — чистое предательство. Я говорил так, будто выносил приговор. Из-за него тебя обязательно ждёт расплата. Договоришься, будет и амнистия». «Я понимал, что поступаю жёстко, но ситуация, в которую попал, не допускала никакой мягкости. Тут или тебя к чертям перемилит, либо ты должен действовать, невзирая ни на какие сантименты». Ни одного меня одолели муки совести. «Может, оставим их тет — предложила Н, после того, как я вывел на экран изображение с камеры с следовательского блока. «И не только изображение, но и звук. Мы видели припавшего к запертой двери Яна с одной стороны, и мечущуюся, как тигрица, в клетке Лидию с другой. «Ещё чего! Они сейчас договорятся о том, что на время прикинутся лояльными до слёз унилиния, а потом ночью нам всем глотку перережут, и, взявшись за руки, войдут в закат». «Но, Ян, он же свой!» «Ты не представляешь, насколько своими были те люди, которые предали меня в замке Родригесов. Я их знал всю свою жизнь, я с ними вырос». Но по сравнению с моими компаньонами, Ян для меня абсолютно чужой человек. Про Лидию и не говорю. Вопреки моим опасениям, заговор наш бестолковый биохимик-штурмовик плести не стал. Он рассказывал Лидии, что я, в общем-то, неплохой человек. Честный и справедливый, и что не стал бы на ровном месте ее маму с близкими родственниками убивать. Слушая это, я невольно скривился. Ну кто ж так переговоры начинает? Лидия начала на дверь кидаться. Успокоил, блин. Пока она пыталась выбить створку, Ян продолжал говорить о том, что вся вражда между нашими родами искусственно создана и выписана евгениками, и что они наши настоящие враги, ведь именно они, Фрипорт, разгромили Ани и Лагин. «Неплохо аргументирует, заметил Бушка, слушая Яна. «Но я считаю, что Лидии надо дать перерыв для осмысления всего происходящего». Наш Хаймед хорошо разбирался в психологии, но Лидия под поведенческие стандарты подходила мало. До утра расхаживать по камере, советоваться со своими подручными и с тоской глядеть на лампочку она не стала. «На каких условиях мы можем договориться с Елагиным?» — деловым тоном, без всяких эмоций спросила Лидия. «Ну, он тебя отпускает. Мы объединяем свои силы и вламываем Евгеником». «И всё?» Нет, планов у него громадьё. Он Березовый дол хочет захватить и ещё пару замков в придачу. Если у вас с ним всё пойдёт нормально, он тебе один передаст на замену, так сказать, в фрипорту. И что он за мою помощь хочет? Да одну незначительную фигню ставить тебе мод верности. На ходу придумал название для бомбы Ян. И что этот мод делает? Меняет мне сознание, заставляет любить Елагино и быть ему преданной. «Нет-нет-нет, всё гораздо лучше. Если он решит, что ты его предала, ну или собираешься это сделать, он её взорвёт». «Внутри меня?» — уточнила Лидия. «Ну, да». «Хорошо». «Эй, Елагин!» — решила напрямую обратиться ко мне Лидия, понимая, что этот разговор я мимо ушей не пропущу. «Я согласна!» «Ты так быстро приняла решение?» — спросил я, активировав интерком. «А какой у меня выбор, не подскажешь?» Глядя в камеру, криво улыбалась Лидия. «Если откажусь, сюда войдут твои крабы. Соглашусь, и, может, проживу чуть подольше». Я надеялся, что она откажется. И выход из сложившейся ситуации проще. И поглядеть можно, на что способны крабы. Но когда я искал простые пути? «Я тебе неплохой подарок преподнесу. Тот контрабандист, который подбросил мне диск, рассказал, где у Евгеников находится пункт для вербовки агентов». «Я могу не только этой информацией поделиться, но и наведаться туда! Мне, ребят, что со мной хватит!» «Покупают тебя Елагин!» — заверещала Альта. «Ну и пусть. Ты думаешь, Лидия теперь сможет замириться с монахами? После уничтожения Фрипорта? Ты пойми, я когда-то давным-давно действительно круто обошёлся с её матушкой, но она этого не видела. И связи как таковой у неё с матерью нет. Обида на меня, конечно, имеется, но она такая, эфемерная». Африпорт был её единственной любовью, её страстью, любовником и одержимостью одновременно. Я думаю, сейчас в её системе координат мы точно не в лидерах по неприязни. Рискуешь? А когда я жил по-другому, не спеша и размеренно, продумывая каждый свой шаг. Рискуем, куда деваться? Ты мне вот что скажи, бомбу твою точно не один хаймет не снимет. Может и снимет, но однозначно вызовет до этого детонацию. Я даю тебе стопроцентную гарантию, что избавиться от импланта она не сможет. Двухсотпроцентную. Наши технологии на порядок превзошли все, что создали сухопутные. В который раз пришлось полагаться на технику атлантов. Но, надо признать, она меня не подводила еще ни разу. Вели мы Лидию до исследовательского модуля под конвоем. Всей командой, оставив только я сторожить боевиков. Вооружились станнерами. Взгляд на который и у Лидии вызвал еще одну кривую улыбку. «Ты настолько не доверяешь своим партнерам?» «Не торопись, мы еще не сходили к алтарю», — пошутил я, а Ян на, в общем-то, безобидную шутку вскинулся. Операция не заняла много времени. Мы дольше провозились, надежно пристегивая руки и ноги Лидии к столу. «Слушай, может, сразу два таких импланта Лидии поставим?» «Да не переживай ты», — успокоила меня Альта. У неё и от одного мозг разнесёт в кашу, а с подключением к глобальной сети она будет совершенной собачкой на строгом ошейнике. Думаешь, я первый раз подобную штуку устанавливаю?» «Не первый. И даже не десятый», — призналась Альда. «Ну-ка, ну-ка, расскажи мне о великом гуманизме атлантов», — не удержался я. «С волками жить, по поволчьи выть», — огрызнулась Альда. «И вообще не отвлекай меня, я как бы сложнейшую операцию делаю». В действительности работу делал хирургический манипулятор. Альта лишь управляла им и обычно могла при этом процессе болтать без умолку, однако сейчас она не настроена отвечать на щекотливые вопросы. «Всё готово», — сообщила Альта, и манипулятор начал наносить быстро затвердевающую искусственную кожу на рану на шее. «Может, пора меня и отстегнуть?» Лидия демонстративно позвякала наручниками. «Погоди». Я повернулся к Энн. «Проверь». «Подключение распознано. Имплант активирован», — сообщила она. «Ты можешь активировать его в любую секунду?» — на всякий случай уточнил я. «Ого. А ещё я с точностью до пяти метров знаю, где находится его носитель. Также я могу прослушивать его разговоры в реальном времени». «Та-дам! Приятный бонус. Согласись!» — подлинно захихикала Альда. «Совершенное устройство!» Бошка оценил импланты и его возможности как профессионал, но Лидия его восторгов не разделяла. «Мы на это не договаривались!» «Считай, что внёс небольшие правки в наш договор. Добро пожаловать в команду!» Я протянул руку Лидии. «Может, лучше скрепим наш союз страстным поцелуем?» Зло произнесла она, а Эн покраснела. «Да-да, девочка, вот так бывает. Ещё вчера мы были хорошими подругами, а сегодня ты через имплант контролируешь мою жизнь». Ну надо же мне чем-то тебе отплатить. Прости, но этого мы делать не будем. Не дал я разгореться новому конфликту. Почему? Притворно надула губки Лидия. Потому что параграф один пункт три запрещает, ответил я, и Эн посмотрела на меня с гордостью. Хорошо, поцелуй отменяется. Тогда что мы делаем дальше? Вот так сразу? А чего ждать? Или у нас торжественные события намечаются по случаю заключения союза? Я мотнул головой. Праздничных церемоний у нас точно не намечалось. Если ты не против, я сплаваю и посмотрю, что стряслось с моим городом. «Иди, только возвращайся, иначе...» «Ты самоутверждаешься, что ли, каждый раз напоминая мне, что моя жизнь в твоих руках?» — вспылила Лидия. «Сплаваю, посмотрю и вернусь, не переживай». Боевики из заключения выходили понурыми. Им пришлось в шлюзе переодеться, собрав боевую броню в баулы и нацепить дешевые маски для дыхания. Лидия бросила подлодку в двухстах метрах от нашего убежища, и мы ее команду доставляли туда на манте. Что будем делать дальше? После отбытия Лидии мы собрались в жилом модуле на оперативное совещание, и моих соратников начало терзать чувство неопределенности. Первой на эту тему решила высказаться Энн. «Меняем планы. Вместо Сиднея беремся за монахов». «Я бы этого не делала. Я постоянно мониторю СМИ и сообщения из Дарвина. Там уже зреет недовольство, и он был вынужден отправить туда команды следователей и спецназ. До прямых столкновений дела еще не дошло, но нам надо продолжать раскачивать Австралию. Тем более после реверсии в порту», — высказала свою точку зрения Альта.